Глава четвертая. «Захаровна, ты как?» – заговорила Клавдия, когда они очнулись. Не поняла еще, вроде ничего не болит. «Слушай, а все-таки куда нас косточка закинула?» «В изоляторе вы. В тела этих девушек разряд молнии попал». Услышали они ворчливый голос у себя в головах. Видать, не понравилось смерти очередной прозвище. «В обеих?» «Что-то мне подсказывает, это не случайность», догадалась Семеновна, кто к этому причастен. Посмотрев на убранство помещения, поняла, что работница потустороннего мира не лжет. Все было практически как в привычных больничных палатах, только тут еще находился белый шкаф с зеркалом и круглый стол, накрытый белоснежной скатертью, на котором стояла ваза с голубыми цветами, кажется, васильками». «Случайность или нет, это не имеет никакого значения. Сейчас главное сходу не провалить операцию. Даю вам на изучение новых тел 10 минут, а затем лезьте обратно в кровать, к вам скоро нагрянут гости. Перед ними вам предстоит сыграть воскрешение. Постарайтесь как можно правдоподобнее. Постарайтесь и не переигрывайте». Вновь принялась инструктировать новоприбывших. «Не учи нас лицедействовать!» парировала Захаровна, вставая с кровати и медленно ощупывая свое тело. Чем дольше она это делала, тем сильнее у нее вытягивалось лицо, а когда руки ее достигли груди, она издала сдавленный писк и замерла, как каменное изваяние. «Эй, ты чего?» – поднимаясь с кровати, поинтересовалась Семеновна, медленно рассматривая новый облик подруги. Перед ней стояла хрупкая девушка, Не красавица, конечно, но и не страхолюдина. Подумаешь, худая, как прутик, с большими синими кругами под глазами и волосы всклочены. Ну, а что можно было ожидать после удара молнии? Но если постараться, то, возможно, получится привести ее в более-менее нормальный вид. Клавдии стало интересно, как она выглядит. Благо, в комнате было зеркало, и она шустренько засеменила к нему. Подойдя к шкафу, впилась взглядом в свое отражение. Такая же картина. Это тело тоже красотой не блистало. Обидно стало. «Отойди!» – оттолкнула ее Захаровна от шкафа и, посмотрев в зеркало, взвыла. ёшкин кот! Да у меня Чири в прошлом году на заднице был больше размером!» Продолжала она сокрушаться, показывая на область рукой, где должна находиться грудь. «Зин, ну чё ты волнуешься? Нормальный у тебя размер!» «Издеваешься? Да тут даже первого нет!» Взорвалась она и тут же посмотрела с завистью на грудь подруги. Той достался третий размер. Горе Захаровны понять можно. Раньше ее вид внушал окружающим благоговейный трепет. Ее боялись, уважали. а впечатляющих размеров бюсте даже говорить не стоило. А сейчас... Беда. Вырастут. Ты, главное, капусты побольше ешь, попыталась ее успокоить подруга. А поможет? Тут же оживилась Зина. Сто процентов, конечно, не дам, но где-то о таком читала. В интернете? Ага, там. Тогда точно не поможет. Расстроенно резюмировала, смотря на свои мини-груди. Ну, не знаю, там были и положительные отзывы. Семеновна, мозги включи. Если бы таким способом можно было увеличить грудь, то женщины бы не делали пластику. Позволь не согласиться, пластика для тех, кто хочет быстрый результат – а капуста не продолжай. Я попробую этот способ, только что-то веры в него нет. Но попытка не пытка. Твоя подруга права. Если есть капусту в больших количествах, эффект будет. Решила поглумиться над Захаровной смерть и отомстить за косточку. Хотела еще добавить, что напихать листов овощи в лифчик надежнее, но решила не обострять обстановку. Зина фыркнула в ответ и принялась осматривать свое тело дальше. Кошмар! «По мне можно анатомию изучать». «Семеновна, смотри», – показала на тазобедренные суставы. «Он как маслы выступают». «Ужас, я выгляжу, как страдающая анорексией девица, и ты, кстати, тоже. Единственное, что у тебя более-менее нормальное, так это грудь. А остальное...» «Зин, прекращай сокрушаться. Были бы кости, мясо нарастет». «Ты права. Как отсюда выйдем, будем наращивать массу». А то на задание с кирпичами придется ходить. Не дай бог сильный порыв ветра. И ищи нас в чистом небе. Полностью согласна. Будем усиленно питаться. У меня летать нет никакого желания. Мне последнего приключения на шаре хватило. Тут смерть решила промолчать. Не стоит им пока знать, что полет на метлах бывшим бабушкам освоить все-таки придется. Это средство передвижения будет необходимо. Ну а пока пусть живут в неведении. «Блин, я такой худой была!» И то не Факт, когда из утробы матери появилась на свет, продолжала ворчать Захаровна, возвращаясь на больничную койку. Потеря боевой мощи, видать, для нее была сильным ударом. «Хватит ныть!» — рявкнула смерть. «Девочки две недели в коме были! Вот и растаял жирок!» «Попрошу не путать нытье с возмущением!» — перешла в атаку потерявшая свое грозное оружие от супостатов Зина. «Что там говорится в договоре о состоянии здоровья наших тел?» «Здоровы! А что мы получили? Болезненных замухрышек!» «Протестую! Ваши тела в отличном состоянии, а то, что худенькие – это мелочь. Завтра отъедаться начнете!» «Зин, хватит бухтеть! Все восстановим!» Начала старушка, но, посмотрев на подругу, поняла, «Чтобы достигнуть прежних форм, придется очень долго отъедаться, возможно, уйдет на это не один год!» Посему внесла уточнение. Но только в разумных пределах. Тут может случиться всякое, а с твоими прежними габаритами ты вряд ли сможешь быстро и бесшумно передвигаться. Если только с этой точки зрения посмотреть, то да. Но грудь нужно немного нарастить. Уж больно некомфортно, я чувствую себя с этими прыщиками. Считай, это мой комплекс. «Поздравляю! Такого у тебя раньше не было!» Хохотнула ее подруга и юркнула в койку. «Сыц, закомплексованные!» «Вам гости!» — шикнула на них смерть. Бабушкам этого было достаточно, чтобы они мигом прикинулись, что находятся в глубокой коме. Раздался звук открывшейся двери, и старушки-худышки с всклоченными волосами услышали сразу несколько мужских голосов. ж, Нас же сейчас скомпрометируют!» — взвыла Семеновна и напряглась. Захаровна подумала почти так же, но вдобавок к этому на нее еще накатила волна паники. Голосов было много. А если смерть утаила, что компрометировать могут сразу несколько лордов, с нее станется. Мысленно начала анализировать ситуацию, как отбиться от мужчин, имея тела в таком плачевном состоянии, она не знала. С прежним телом она бы их раскидала, как кегля сейчас. Короче, она тоже напряглась и приготовилась в случае чего отбиваться всеми доступными способами. А доступные были только стулья. И Зина судорожно соображала, как добраться до них. «Ваша светлость, они хоть и в коме, но уверяют девочки поправятся. раздался женский голос, и у бабушек отлегло от сердца. Я в этом не сомневаюсь, меня больше другое волнует. Не изменилась ли их печать? И если вы думаете, что вам сойдет с рук этот инцидент, то глубоко ошибаетесь. Говоривший явно был зол». Послышался звук приближавшихся шагов. Семеновна решила, что пришло время подать признаки жизни, издала слабый стон и начала медленно приоткрывать очи и поворачивать голову. Но когда увидела мужчин, чудом удержала их в полуоткрытом состоянии и то благодаря своему умению делать невозмутимый вид при любом раскладе. «Косточка». «А почему они как клоны?» мысленно задала она вопрос. «Чтобы веды не влюблялись в кого не нужно. Забыли, что ли? Выбирают вед, а не они. И если она к кому-то другому воспылает чувствами, это ж потом проблем не оберешься. Их лишили памяти, сил, а с остальным все как у всех». Захаровна тоже решила подать признаки жизни. Любопытство – страшная вещь. Издав стон, она повернулась к делегации вошедших и, увидев их, издала сдавленный писк и сразу же накрылась с головой одеялом, а ее тело стало сотрясать мелкая дрожь. Нет, не от страха. Она всеми силами давила в себе истерический смех, который грозил вырваться наружу. «Спасибо, подруга, что не сказала, что к нам рота Зора пожаловала, а то я бы прокололась». «Теряешь сноровку, и ты не права, это мистеры Икс», мысленно посмеиваясь, ответила Клава и начала строить из себя испуганную невинность. Кончай трепаться, вы на работе, потом все обсудим», остановила мысленные переговоры работница потустороннего мира. «Мы работаем, видишь, как я трясусь от страха», продолжала глумиться Захаровна. Видимо, все-таки стресс дала себе знать, по-другому ее поведение не объяснить. «Сыц!» — рявкнула смерть. «Иначе сейчас я сама вас сдам лордом, пусть компрометируют всем скопом». «На это бабушки не повелись», Понимали, что она не заинтересована в провале операции. Та тоже осознала, что зря сотрясала воздух и решила применить другой рычаг воздействия. И премиальных лишу. А вот эта угроза подействовала, и бабушки принялись за дело, но злобу накостлявую затаили. «Покажите магическую печать», голосом, не терпящим возражения, произнес клон, который уже возмущался. «Ну и голосок у него, колкий как лед, Поразилась Семеновна, а вслух «Нет!» истерично пропищала и натянула одеяло до глаз. Полностью упускать из поля зрения супостатов в масках она не собиралась. Кто-то должен из двоих нести дозор, пока подруга ведет борьбу с истерическим хохотом. «Мелани, с каких пор веды ведут себя так вызывающе?» «Захаровна, ты слышала этого хама? Он нас осмотреть захотел при табуне зора!» «Что, считает, я буду терпеть этот беспредел?» «Да я ему сейчас!» То, что сволочь, согласна. И мы обязаны отомстить за надругательство. Только одна проблема. Как определить, кому конкретно мстить? Они же все как один. Значит, будем мстить всем. «Эй, тощие мстительницы, вы работать собираетесь? Если и дальше будете продолжать засорять эфир пустыми разговорами, я вырублю внутреннюю связь», осадила работница потустороннего мира. А до бабушек только дошло, что они слышат мысли друг друга, спорить не стали и вновь принялись за работу. Из-под одеяла, под которым схоронилась трясущаяся тельце Захаровны, послышался всхлип. Семеновна отпустила одеяло до подбородка, ее губы задрожали, она решила поддержать подругу в мокром деле. М да. Вид у бывших бабушек был не для слабонервных, лорды смотрели на них, не скрывая гримас отвращения. Вы думаете, это их остановило? Ага, сейчас. Им слезы несчастных вет безразличны, как и внешний вид. А вот печать на плече очень даже важна. Магические сильные дети — это высокое положение в будущем для их семей. И все же над ними сжалился обладатель ледяного голоса. «Попрошу покинуть помещение. Не видите, веды не в себе. Смущаются». Последнее слово было произнесено с издевкой. «Все ушли?» – задала вопрос Захаровна. Остались два Зора и Мелани. И на этом СПА хотела сказать спасибо, но почувствовала, как кто-то схватил край одеяла и потянул. Задание, конечно, выполнить нужно, но девичью честь на поругание не отдаст. Мысленно вонзилась ему в руку зубами, потом воображение разгулялось, и в ход пошли когти и стулья. Уже и до стола добралась, но... «Только попробуй!» – зашипела на нее смерть. Помечтать уже нельзя, не осталось в долгу, и тут ее верхнюю часть тела обдало холодом. Ах, ты гнус! Печать на месте, в отличном состоянии. Услышала она рядом с собой звучный голос, от которого волосы встали дыбом, хотя они и так были торчком на голове, а теперь стояли по всему телу как рота солдат на параде. Ступор был тут как тут. Зин, нюхай его. Услышала голос подруги в сознании потрясла головой, чтобы избавиться от наваждения, как ни странно, помогло. Зачем? Будем потом по запаху супостатов искать. Предложение было так себе, но ничего другого не оставалось. Посему Захаровна, не стесняясь, начала принюхиваться, чтобы потом взять след. Хотя чутье ей подсказывало рвать когти в другом направлении и больше не встречаться именно с этими лордами. «Мелани, что они делают?» Удивленно переспросил обладатель ледяного голоса и бывшие бабушки резко прекратили втягивать воздух и затаили дыхание. «Наверное, удар молнии сказывается на их...» Замялась она. «Давай уж договаривай, что на умственных способностях», хохотнула Клавдия и продолжила дышать в штатном режиме. «А это идея!» — воскликнула мысленно Зинаида. «Будем наши промахи и странности в поведении списывать на последствия полученной травмы». Точно. Если будем немного с чудинкой, то и лорды не захотят от таких дур потомства иметь. Кому нужны дети? Ответ с брачком. План, конечно, не гениален, но что-то в нем есть, присоединилась к обсуждению смерть. Только смотрите, не переиграйте. У вас чудинки должно быть чуть-чуть. Как получится. Мы же не знаем, как вести себя. Так что как ни крути, чуть-чуть вряд ли получится. Хорошо, дам я вам книги на эту тему. «Если сверху тех десяти, то валяй», — согласилась Клавдия. «Вы не веды, вы барыги!» «Не совсем верное определение. Мы работники торговли», — решила внести поправку Зинаида. «Знаю, что-то меня эти лорды напрягают», — поделилась мыслями смерть, наблюдая, как те направились к выходу. «Пойду-ка я по шпионю немного, а вы продолжайте изображать болезненных». «Вериан, пошли отсюда быстрее, задыхаюсь я в этом месте, а ответ меня вообще воротит», раздраженно произнес владелец ледяного голоса. «Арман, у меня самого аллергия на этот пансионат и проживающих здесь. Как представлю, что когда-нибудь придется взять отсюда жену, дурно становится? Как может торг взять в жены бесхребетное существо? Мне нужна баба-огонь! А тут смотришь на этих бледных существ и от тоски выть хочется». «Самое мерзкое, что это может случиться в любой момент. Мы с тобой первые, кто проходит проверку на парность. Сейчас непроверенных вет осталось двадцать. И хоть это редкость, никто не гарантирует, что не сработает закон подлости». «Бездна! Нам нужно поторопиться с поисками. Ты как хочешь, а я не собираюсь всю жизнь гробить из-за долга перед подданными. И хотя законы мы можем поменять, но парность...» Задумчиво произнес Виллианн. У нас с тобой только один выход — исправить ошибку предков. Иначе свою жизнь угробим, и даже это не поможет. Все в мире зиждется на равновесии. А лишив вет сил, они нарушили его. Арман. «Кажется, мои что-то нашли», — показал Орк на загоревшийся красным цветом у него в руке артефакт. «Хоть что-то хорошее. Пойдем послушаем, как твои архимаги расшифровали предсказание Оракула». Оба мужчины скрылись в портале. Когда смерть вернулась к подопечным, те уже были одни. У меня четыре новости. Одна хорошая, вторая так себе, а вот две последних – беда. Что стряслось-то?» – поинтересовалась Зинаида, вставая с постели. «Хорошая? Этих двух можно почти не опасаться. Они сами не хотят себя связывать с ведами». «Почему почти?» – продолжала пытать Захаровна. «Про парность забыли. Так вот, это была хорошая. А так себе они правители». Почему во множественном числе присоединилась к допросу Семеновна? Потому что империи две. Одну управляет маг, владеющий четырьмя стихиями, сильный зараза, а второй – орк, еще тот гнус. Зин, представляешь, мы воочию увидим Шрека. Нужно ему быстренько Фиона найти от греха подальше, хохотнула подруга. Шутить изволите? Ну ничего, я сейчас вам настроение подпорчу. Бывшие старушки напряглись. Насколько я поняла, они тоже занимаются поисками кристалла и фолианта, а на данный момент правители отправились к Аракулу. А это означает, что тот может поведать им о том, что в их мире есть ведьмы, наделенные силами. А теперь прикиньте, чем это может для вас обернуться. Чем? «Да черт его знает!» – взорвалась работница потустороннего мира, так как поняла, что бабушки – огонь, а эти правители предпочитают именно таких. И если узнают, что у Веты силы есть, может случиться всякое. «Значит, будем работать на опережение», — выдвинула предложение Семеновна. «Еще бы им дезинформацию подбросить и пустить по ложному следу», — тут же включилась в разработку плана ее подруга. «Точно!» — воскликнула смерть. «В общем, так». «Я пойду оракулы немного запутаю, потом мне нужно в одно место, отсутствовать буду примерно пять дней, так что попрошу вести себя тихо, про чудинку пока забудьте, сейчас главное не привлекать к себе внимание». «Так точно!» – ответили бывшие старушки.